Глава 43. Из архива документов для служебного пользования канцелярии президента США. Выдержки стенограммы рабочего совещания от... Гриф. Совершенно секретно, гриф. Один экземпляр. Гриф. Личная папка президента. На совещании присутствовали глава ЦРУ, начальник отдела технической разведки ЦРУ, начальник восточного отдела ЦИРУ, представитель президента и далее по посписочно еще шесть человек. Развитие ситуации требует от нас постоянного ее отслеживания, причем отслеживания в динамике. Любой упущенный сегодня момент завтра может в корне изменить положение дел. Если мы не будем успевать за событиями, если не сможем просчитывать их хотя бы на день, на час вперед, ситуация выйдет из-под контроля. Она уже выходит из-под контроля. Отсюда следует, что использованные нами ранее каналы снабжения интересующими нас сведениями исчерпали себя. Нам необходимо ежедневное, ежечасное пополнение банка данных. При этом крайне важно получение информации из первоисточников. Существуют ли еще какие-нибудь технические или иные средства для бесперебойного снабжения Мы задействовали все имеющиеся в наличии технические возможности. Существует ли вероятность решить данную проблему в ближайшие дни или недели? Исходя из имеющихся у нас на сегодняшний день ресурсов, нет. Все наши каналы работают в чрезвычайном режиме. Выжить из них больше, чем они дают, затруднительно. Техника просто посыплется. Я не спрашиваю вас о ваших возможностях. О них мы уже знаем. Я спрашиваю о потенциальных возможностях. Какие дополнительные возможно, неподчиненные вам впрямую мощности, мы могли бы использовать. Но если вопрос ставится так, в целом именно так, тогда это может быть простаивающее из-за неполной нагрузки техника союзников, тех, что ближе всего располагаются к границам рассматриваемых стран, Если бы они согласились, пусть даже в усеченном объеме, предоставить в наше распоряжение существующие мощности, еще... Практически полностью мог бы снять названную проблему запуск дополнительных спутников с соответствующей сканирующей аппаратурой на борту, либо перепрофилирование уже находящихся на орбите космических объектов. Хорошо, мы свяжемся с НАСА. Возможно, они смогут пересмотреть цели ближайших запусков, но в любом случае это потребует времени, а нам нужен результат уже сейчас. Что еще вы можете предложить? Наверное, специализированный компьютерный поиск, если не оглядываться на правовые акты и соглашения, регламентирующие использование международных компьютерных сетей. Если возможно, раскройте этот пункт подробнее. Конец цитаты.